Глава девятнадцатая. Алабая совершенно не волновал тот факт, что он стал свидетелем долгожданного воссоединения брата и сестры. Ей-богу, на наших глазах сейчас разворачивалась сцена из Санта-Барбары или какого-нибудь индийского кино. Брат, сестра. Постой, у тебя тоже есть родинка в виде плюшевого мишки, который держит в руке воздушный шарик. Сестра, брат. В общем, мой мозг подкидывал одну аналогию за другой, а я судорожно соображал. Что это, случайность или чей-то план? Если случайность, то... Да ладно. Если же план, то... Неужели можно просчитать такой поворот событий? И самое главное, знал ли об этом Яков Иванович? А может быть, у меня просто паранойя? В конце концов, я могу подумать об этом позже, после вдумчивой беседы с самим Бруно. «Что до возможной опасности, тешу себя надеждой, что выхватить лазерный пистолет и выстрелить из него, я успею раньше, чем Бруно подберется ко мне на расстояние удара». «Бруно?» — Алексия все никак не могла поверить своим глазам. «Но ты же пропал, когда я была совсем маленькой, лет восемь назад!» «Десять!» — с улыбкой поправил Алексию воин. «А ты похорошела, сестренка!» Громова довольно улыбнулась и тут же смущенно зарделась. Это все очень мило, я скептически посмотрел на воина, который появился в моем наделе, словно ксура с табакерки. Но, Бруно, ты ничего не хочешь рассказать? А с чего это я должен тебе что-то рассказывать? удивился воин. Действительно, согласился я, переводя взгляд на перевертыша. Алабай, уведи девчат на точку Б. Рр! Перевертыш недовольно поднял ухо, не отрывая глаз от Бруно. Алабай! Я немного выпустил ауру, и пес обиженно гавкнув, поплелся вперед по тропе. «Если ты думаешь, что мы сейчас куда-то пойдём», пойдем, начала была Алексия. Но мы с Бруно, не сговариваясь, одарили девушку такими взглядами, что она тут же заткнулась и чуть ли не бегом бросилась за Алабаем. «Пообещай, что расскажешь про Адена». Айна впилась в меня таким требовательным и одновременно просящим взглядом, что мне не оставалось ничего другого, как согласно кивнуть. «Даже провожу», — я вспомнил про вторую капсулу, которую заметил в палатке лекаря, если будет такая возможность. Пылаева с надеждой посмотрела на меня, так и фонтанируя целым калейдоскопом эмоций, и побежала догонять свою подругу. «И почему говорят, что у женщин не бывает настоящих подруг?» «Врут, поди!» «Ну или у Громовой свои мотивы, которые я пока не могу просчитать?» «Ну да не горит!» Я вопросительно посмотрел на Бруно, а тот неожиданно мне подмигнул. «В тихом омуте ксура водится, да? Ты это про Айну? Про меня или про себя?» — уточнил я, ища место для беседы. «Про огневичку, конечно». Бруно скользнул по мне подозрительным взглядом. «А ты, Михаил Иванов, тот еще наглец. Почему?» «В открытую таскать кобуру с гербом черепах — это очень нагло», — сообщил мне Бруно. «И вообще, откуда у тебя эти вещи?» «О, я с предвкушением посмотрел на воина». «Не факт, что тебе понравится моя история. Поэтому давай-ка договоримся о нашем будущем взаимовыгодном сотрудничестве на берегу». «Точно наглый», — кивнул сам себе Бруно. «С чего ты решил, что мы будем сотрудничать?» «Ты не создаешь впечатление, глупца», — я пожал плечами. «К тому же я о тебе кое-что знаю». «Удиви меня!» — усмехнулся воин, скрестив руки на груди. Я оценивающе посмотрел на собеседника и произнес слова главы клана Громовых, которые услышал в чертогах разума в конце воспоминания. «Надо же!» — выжил. Воин тут же прищурился, а в его глазах сверкнула настоящая ненависть. «Ты с ними?» — я догадывался. «Стой, стой, стой!» — я вскинул руки перед собой, следя за появившимся в руке воина клинком. «Не горячись! К Громовым я не имею никакого отношения!» «А как же Алексия?» «Ты слышал ее историю!» Я с неприязнью посмотрел девушкам вслед. «Они, конечно, красотки, все дела, но поверь, мне этот головняк с дворянскими родами даром не сдался!» «Тогда откуда?» «Бруно!» — я поморщился. «Сначала договор!» «А не жирно ли тебе будет?» «Не жирно что?» — удивился я. «Жить в мире и взаимовыгодно сотрудничать?» «Не люблю договора», — поморщился воин. «А я не люблю дворян», — парировал я. «Хватит уже ломаться. Сколько ты за мной следишь? Примерно неделю?» «Плюс-минус пару дней», — не стал отнекиваться воин. «Значит, в курсе, что мы пришли сюда всерьез и надолго. И как бы ты ни был крут, мы при желании сможем тебя ликвидировать. Но Алабай нашел следы твоих стычек с северянами». Значит, наши интересы пока совпадают, поэтому и предлагаю мир». «Слишком гладко у тебя выходит», — проворчал Бруно. «Слушай, я уже начал сердиться. Это банально здравый смысл. Мы не договоримся только в двух случаях. Первый — ты неадекватный маньяк. Второй — тебе гордость не позволит». «Тебе говорили, что ты слишком умный для своего возраста», — нахмурился воин. «И не раз кивнул я». А еще у меня аура лидерства и связь с Родом. Может, перейдем уже к продуктивной части нашего диалога?» Бруно некоторое время молча смотрел на меня, после чего махнул рукой и шагнул ко мне. «А давай». «Отлично», — я коротко кивнул. «Договор?» «Договор», — подтвердил воин. «А о чем?» «Как минимум, о ненападении», — задумался я. «Как максимум, о сотрудничестве». «У меня будет одно условие», — заявил Бруно. «Если смогу, то достану тебе девятку», — кивнул я. воин на несколько секунд завис, не понимая, как я сходу узнал про его давнюю мечту. Откуда... Оттуда же, откуда у меня хабар из хронов стальных черепах. Я выдержал небольшую паузу. «В общем, я, как ты понял, гимназист. Так вот, привели нас как-то в чертоге памяти». Пересказ увиденного и моих действий на заставе занял от силы минут десять. Бруно, стоит отдать ему должное, внимательно слушал, в некоторых местах задавая уточняющие вопросы. «Как ты говоришь, звали того торгаша? Бандо? И что, прям склада с древесиной и камнем, облицовочной плиткой, трубами и прочими строительными материалами?» «Ты же в курсе, что склад с пушками – это что-то нереальное, и без связи высшей аристократии или в армии такое не провернуть?» «Уникальный мобильный форпост? Так вот на что вы рассчитываете!» «Значит, этот Гонди, который пришел на смену Бандо, решил провернуть финт десятилетней давности, пошел по стопам главы клана, да?» «И что, прям все схроны вычистил? Не все? Ну, слава древним!» «А не знаешь, кто-нибудь из ребят выжил?» На что-то я отвечал подробно, на что-то кратко, на что-то лишь молча пожимал плечами. Но больше всего Бруно впечатлился, когда я показал ему записку одного из гвардейцев. «Бурелом», — вздохнув, протянул Бруно. «Больше всех меня гонял. Надеюсь, он сумел пройти пустыню и вышел к восточникам. Деньги его жене и дочери перевел». «Обижаешь, Бруно?» – Дело на оскорбился я. «Все до последнего медика». «Это хорошо», – вздохнул воин. «Знаешь, я одно время собирался податься на восток, найти ребят, если кто выжил, создать свой отряд. Но...» «Но не вышло», – нахмурился Бруно. Мое выживание не входило в планы клана, и пришлось пошуметь. «Ты приемный?» – в лоб спросил я. «Или бастард?» «С чего ты взял?» — криво усмехнулся воин. «Не могу представить, как в противном случае отец может разменять сына на власть. Я видел твоими глазами и помню мундир Ярополка с гербом горного княжества». «Ни то, ни другое». Бруно сунул в рот сорванную травинку и посмотрел сквозь меня. «Как ты думаешь, если ты не нужен клану, есть ли у тебя шанс уцелеть?» «Видимо, есть», — я с выражением посмотрел на воина. Вот только цена оказалась слишком высока. Бруно выплюнул травинку и нахмурился. «С тобой сложно. Я не чувствую твоих эмоций». «Аналогично?» – кивнул я. «Поэтому я лучше покажу». Воин шагнул ко мне и положил руки на плечи. Я предсказуемо напрягся, но Бруно не стал надо мной насмехаться и понимающе прошептал. «Даю слово. Мои действия не принесут тебе вреда». «Валяй же, отозвался я, пряча под грубостью волнения. Бруно сосредоточенно нахмурился, по его лбу пробежала глубокая складка, а я увидел истощенного Бруно, привезенного в летнюю резиденцию Громовых. Засовы на окнах и дверях, жар, боль и охрана из четверки молчаливых воинов. Мучительная жажда и голод. Ненависть, разгорающаяся в душе и приятное тепло, идущее изнутри. Поглощенная энергия накопителя до сих пор бурлила в каждой клеточке тела. Аура одержимости, скованная рвущимися оковами воли. Разговор на повышенных тонах между приехавшей матерью Бруно и его отцом. Горькая правда, резанувшая по сердцу Бруно сильнее всех демонов пустыни вместе взятых. Первый в истории рода мальчик, родившийся в младшей ветви, Мальчик, который никак не вписывался в наследия клана Громовых. Ссора, переросшая в скандал, сгустившиеся над особняком тучи, громы, молния и непоправимое. Человек, которого Бруно всю свою жизнь считал папой, который воспитывал его как родной отец, поднял руку на его мать и, не рассчитав силы, убил ее. Всплеск боли, обиды и ненависти, скоротечная схватка с четверкой воинов, слишком занятых наблюдением за скандалом и бегство. Как бы Бруно не хотел отомстить за мать, поднять руку на того, кого он считал своим отцом, он не смог. Да и глубоко внутри он понимал, что это будет равнозначно самоубийству. Изгой или отца-убийца, мертвый или живой, мучительный выбор и треск оконного стекла, и аура одержимости на бегу превращающаяся в тисках стальной воли во что-то мне непонятное. Дубраво, окружающее поместье. а потом и лес, и бегство, бегство, бегство. По следам Бруно шли наемные убийцы, профессиональные лесники и даже ментальные маги. Случайная встреча в лесу с охотником в сопровождении ручного ягуара, неожиданная помощь и... умирающий медоед. Ритуал слияния, на который истощенный Бруно согласился без раздумий и... горячка, продлившаяся несколько дней. исчезновение странного воина с ягуаром, оставившего в подарок комбинезон хамелеон и новая жизнь. Нет, перевертышем он не стал, но стал лучше понимать лес. У него обострилось чутье и слух, а еще его стало очень сложно убить. Засада на ментального мага, охота за наемными убийцами. Бруно вошел во вкус. Но после встречи с пятеркой в угах, в результате которой он чудом остался жив, Бруно понял, что вечно бегать он не сможет. Инсценированные самоубийства и долгий-долгий путь, окончившийся проклятым наделом, про который несколько раз упоминал охотник с ягуаром. Стычка с местной бандой одаренных, которые грабили и убивали появляющихся время от времени новых хозяев надела и ходили в рейды в пограничье. Наследство в виде подземной базы, складов с награбленным и плохонькая карта подземелья. Хоть и скучная, но размеренная жизнь и долгожданное спокойствие. Много мыслей про политику и про поступки главы клана, тупая игла обиды и тлеющая в сердце месть, которая с каждым годом становилась все тусклее и тусклее. Наконец, появление в наделе большой группы одаренных со странным пареньком во главе. Тщательно подобранный режим хамелеона, хорошо подготовленная засада и неожиданное появление сестры, «Ох!» Разорвав контакт, Бруно схватился за голову, и я последовал его примеру. В висках стучало, перед глазами проступила кровавая пелена, зато теперь мне многое стало ясным. И почему глава Громовых пожертвовал Бруно, и почему Алексия не пошла за помощью к главе своего рода? Любопытно, но дико больно. Моя голова, казалось, сейчас взорвется от мигрени и переполняющих ее мыслей. «Лесник с ягуаром – это точно леший, и я очень сомневаюсь, что он встретил Бруно случайно. Да и наводка на проклятый надел явно была дана не случайно. Заодно стало понятно, почему Алексия потащилась в надел. Зуб даю, и здесь не обошлось без заботливой руки Якова Ивановича. Интересно, а сам Бруно понимает, что все еще далеко не закончилось. Я даже не знал, что сейчас делать, поражаться гению директора гимназии, Или сочувствовать воину?» «Да уж, Бруно», — я покачал головой. «Непростая у тебя судьба». «Да у тебя тоже не сахар», — прохрипел воин, вытирая пошедшую носом кровь. «Те пёсиголовые и ящеры с лазерными пушками. Это все правда?» «Увы», — я невесело усмехнулся. «Зато, когда понимаешь серьёзность нависших над миром проблем, сразу перестаешь себя жалеть». «У нас, по сравнению с будущим, все просто замечательно». «Я бы не хотел такого будущего», — вздохнул Бруно. «Особенно для своих детей». «А ты оптимист», — не удержавшись, хохотнул я. «О детях думаешь. А ведь если Громову узнают, что ты живой...» Бруно мгновенно помрачнел, но я все же продолжил. А об этом теперь знаю тайна с Алексией». В голове мелькнула мысль про директора гимназии, у которого, очевидно, свои планы насчет Бруно. Хотя я задумчиво посмотрел на статного воина, пошедшего по пути Лешего. Быть может, настало время сыграть в свою игру, не все же плясать под дудку доброго директора и князя. К тому же к Громовым у меня свои счеты. Бруно, правильно ли я понимаю, что ты, как наследник младшей ветви, являешься внеочередным кандидатом на пост главы рода? «Я больше не считаю Громовых своим родом», — покачал головой Бруно. «Алексию, тем не менее, сестрой называл», — напомнил я. «Это другое», — тут же смутился воин. «Да-да», — я согласно покивал, — «это так не работает Бруно. Род — это род. Как можно отказываться от своих предков из-за одного властолюбивого негодяя?» «Я изгой». «Возможно, не стал спорить я». Но изгой, который выжил в пустыне, раз, и ушел от загонщиков Громовых, два. Как ни крути, но ты крут. Кстати, что у тебя за аура? Я еще не был у Стеллы, пожал плечами Бруно. Хотя на четвертом ярусе есть малая арка и каменная игла. Ого, у меня в наделе есть собственное подземелье с малой аркой, чтобы это не было и Стелой. То есть в наделе есть Стелла, но ты за все время ни разу к ней не подошел? «Бруно, ты...» Я выдохнул, с трудом удерживаясь от того, чтобы дать ёмкую характеристику воину. «Почему не подходил-то?» «Не знаю», — нахмурился воин. «Неинтересно. Хотя кого я обманываю? Я до сих пор боюсь, что моя семья узнает, где я скрываюсь». «Ни разу не слышал, чтобы кто-то мог отслеживать одаренных через стелы», — я покачал головой. «Ну только в гимназии». «В любом случае тебе, кровь из носу, нужно повысить ранги и выбрать умение. «Ты какого ранга примерно?» «Восьмерка, наверное», — воин пожал плечами. «Не знаю». «Ты идешь по стезе воина, так?» «Я знаю, что у инженера есть три основных, скажем так, подкласса. Оруженосец, погонщик и механик. А у тебя какой?» «Должен был быть Витязь, но после пустыни что-то пошло не так». «Тот охотник с ягуаром назвал меня сталкером», — неохотно проворчал Бруно, — и одиночкой. «Судя по названию, это что-то заточенное под выживание», — задумался я. «Скорее всего, с применением подручных средств. Судя по тому, что ты пилот десятки, то вырисовывается интересный билд». «Скорее всего», — пожал плечами Бруно. «Мне было как-то не до этого». А еще и слияние с медоедом плюс аура, направленная на выживание. Я с интересом посмотрел на воина. Хорошо, что мы с тобой нашли общий язык. Мы бы тебя все равно завалили. Но могло погибнуть много хороших ребят. Пупок бы надорвали, поморщился воин. После волны я, знаешь ли, поумнел. Теперь принимаю бой только на своих условиях. Возможно, не стал спорить я. Как диверсант ты очень крут. Я не стал говорить вслух, что при наличии парочки магов шансы Бруна мгновенно понижались. Если уйдет в подземелье, можно залить его напалмом, если будет прятаться в лесу, найти по источнику силы или биению жизни. Хотя маги Громовых Бруна найти не смогли, и это наводит на размышления. «Да, Бруно, ты хорош в соло». «Вот только толку от всего этого!» Воин вздохнул, и с раздражением пнул ни в чем не повинный кустик. «Зверею тут только, а назад мне дороги нет». А вот здесь он ошибается. Воин с таким набором умений, заточенный на выживание, может стать отличным символом. К тому же, если раскрутить его через золотой меч. Это ж какие перспективы открываются? Особенно если привязать его к себе. Хм, я оценивающе посмотрел на воина. Знаешь, что меня больше всего раздражает в политиках? Что они бессердечные мерзавцы, предположил воин. Что они считают себя самыми умными и с легкостью разменивают жизни простых людей. Громов плетет свои интриги, тихой сапой подминая под себя княжество. Гильдейские чуть ли не в открытую выступают за передел сфер влияния. Даже директор гимназии и то имеет запасной план на любой поворот событий. И все они, конечно же, лучше других знают, как сделать так, чтобы стало хорошо. И разница лишь в том, что гильдейские хотят сделать хорошо себе, громов клану, а директор княжеству. И то не факт. В любом случае, они игроки, а я, Макс, Оут и даже с Алексией лишь фигуры, расставленные на доске. Мне нравятся шахматы, но я очень хорошо знаю, что для того, чтобы поставить противнику мат, можно пожертвовать даже ферзя. И если я не хочу в один прекрасный момент стать разменной фигурой, то... Пришло время перейти в разряд игроков. Я внимательно посмотрел на воина, особое внимание уделив его рукам, лицу и костюму-хамелеону. Статный, высокий, симпатичный. На лице явственно читается налет благородства. Сразу видно потомственный дворянин. Как раз то, что нужно. Бруно, а как ты относишься к тому, чтобы возглавить род Громовых?